И в Англии, конечно же, на больших и малых дорогах в старых домах всегда водились до сих пор водятся призраки, стучат по ночам, испускают неприятные запахи, издают завораживающие вибрирующие звуки, жутко таращат на вас глаза, заставляют вас леденеть от ужаса и нагоняют тоску. Разные призраки — буки, кикиморы, привязчивый сердитый мертвец-фермер — Молодая женщина, испытывающая жуткие муки. Но откуда они явились и что нужно им, Этим полчищем ночных гостей, Дядюшкам и тетушкам, поэтам и художникам, Невинным младенцам и буйным утопшим морякам, Которые стоят за каждым стулом, Заключены в каждом шкафу, Которые во множестве собираются в саду И толпами взбираются по лестнице. На стенах старых церквей На алтарной стене Сикстинской капеллы сидит на привычных местах рядом друг с другом небесное паство с золотыми нимбами над головой, а грешники стонут и извиваются в руках черных демонов с жаркими алыми языками, которые влекут их в преисподнюю. Сикстинская капелла в Ватикане была построена в конце 15 века как домовая церковь, ныне музей. Стены и потолок капеллы расписаны фресками итальянских художников, в частности, стена за алтарем с сценами страшного суда работы Микеланджело. Быть может, наши новые знания о мире потревожили и тех, и других? Звезды сияют, рассекая пустоту. Мы знаем теперь, что они всего лишь солнце, которое могли бы сжечь наш маленький мир, как уголь сжигают апельсиновую косточку. А над Гиеной расстилаются зеленые луга Новой Зеландии и красные австралийские пустыни. Теперь мы знаем это, размышляла миссис Папагай, и представляем мир именно таким. Небо и ад все меньше для нас значит Но мысль, что по смерти мы превратимся в ничто, как кузнечики или убойный скот, — эта мысль нам невыносима. И мы просим их, наших ангелов, прийти и успокоить нас. И они приходят, приходят на наш зов. Но в глубине души она знала, что ходит на сеансы, пишет, выстукивает и кричит не ради успокоения, а ради настоящего. Ради более полновесной жизни сегодня, не ради жизни после, которая никогда не изменится. Иначе что бы ожидала ее, бедную вдову не вдову как нетоскливое существование в замкнутом пространстве? Она терпеть не могла болтовни о чепчиках, вышивках и вечных недоразумениях со слугами. Ей хотелось подлинной жизни». И общение с мертвыми было наилучшим способом узнавать, исследовать и любить живых, но не такими, какими они становились во время чайной церемонии, а как людей с душой, тайными желаниями и страхами. Они открывались перед ней миссис Папагай, людям своего круга они не доверились бы никогда. Миссис Джейси пусть и не была богата, но происходила из благородной семьи, а капитан из мелкопоместных дворян. Если бы не духовный мир, который уравнивает великих и малых, миссис Папагай не имел бы возможности общаться с чатой Джесси. Глава вторая. Миссис Джесси была маленькой красивой женщиной лет шестидесяти с небольшим. Ее импозантная голова казалась великоватой для щуплого тела. У нее были очень ясные голубые глаза —